Глава двадцатая. Перин. «Вы можете заняться чем угодно и стать кем захотите». Перин сидела в библиотеке перед открытым ноутбуком, а на столе были разложены книги. Голос профессора звучал у нее в голове, и она как мантру повторяла его слова. «Вы можете заняться чем угодно и стать кем захотите». Она хотела, чтобы ее уважали. Хотела, чтобы Лем пожалел, что бросил ее... Хотела, чтобы его мать локти грызла из-за того, что думала, будто она недостаточно хороша для ее ненаглядного сына. Она хотела, чтобы о ней узнал весь мир. Но больше всего она хотела, чтобы профессор Дориан гордился ею. Он верил в нее, как никто и никогда не верил. Ни учителя, ни даже мать. Хотя у бренда имелось оправдание, жизнь была к ней жестока. И она уже не ждала от будущего ничего хорошего. Терен представила, как в один прекрасный день подъезжает к дому Брэнда на абсолютно новом БМВ как дарит матери свою книгу, которая только вышла из печати, как мама рыдает от счастья, когда она говорит ей, что пора паковать вещи и переезжать из этого двухкомнатного сарая в новый дом, который она для нее купила. Но сначала надо поступить в магистратуру, а для этого надо закончить работу над этим эссе. Она взяла в книгах хранилище Илиаду и Одиссею и еще полдесятка книг по истории Троянской войны. Энеида разожгла в ней интерес к историям воинов и героев, которые были поставлены перед выбором и сделали его без колебаний. «Любовь или слава?» Таким будет заголовок ее эссе. А тема уже взывала к ней из всех этих греческих мифов и легенд. Пока женщины рыдали и убивались из-за своих вероломных любовников, покинутая Энеем царица Дидона, Медея, покинутая Есоном, и Ариадна, покинутая Тесеем, эти любовники просто шли дальше в погоне за славой, а на разбитые сердца, которые они оставили позади, Им было плевать. Выбор мужчины был их предназначением, а женщинам оставались только печаль и скорбь. Но она не такая. Она будет двигаться дальше и добьется славы. «Вы можете заняться чем угодно и стать кем хотите». «Ты все еще здесь?» Это был Коди. Он ушел час назад поужинать и теперь вернулся. «Уже почти девять. Шла бы ты домой, пока кафе не закрылись». «Я не голодна». Коди плюхнулся на стул напротив Террина хмуро посмотрел на разложенные книги. «Ого! А ты я, вижу, всерьез настроилась поступить в магистратуру!» «И ничто меня не остановит!» Терен перелистнула страницу и задумчиво посмотрела на иллюстрацию. Агамемнон с ножом в руке готовится перерезать горло своей любимой молодой дочери, Ифигении. Он был очередным честолюбцем, который поставил славу превыше любви. Он принес в жертву собственную дочь только ради того, чтобы боги послали ветер и помогли его кораблям на всех парусах долететь до Троя. Но, вернувшись с войны, Агамемнон расплатился за свой чудовищный поступок. Его жена, Летымнестра, убитая горем после смерти дочери, стала на путь мести. Терин представила, какую черную ярость испытывала Летимнестра, когда с ножом в руке приблизилась к ванне, в которой возлежал ее муж, нож в ее руке и триумф после того, как она вонзила нож в его грудь. Терен, я не понимаю, почему вдруг поступление в магистратуру стало для тебя настолько важным?» «Потому что все изменилось. Теперь у меня есть свои планы на жизнь. Я собираюсь получить докторскую степень. Я стану преподавать и писать книги, и...» «Это как-то связано с Лемом?» «К черту Лема!» «Эрен зло посмотрел на Кодя. Он никто. Он не стоит моего времени. Теперь в моей жизни появились вещи поважнее». Коди часто заморгал, его сбила с толку такая реакция Терен. Что случилось, что изменилось? Терен какое-то время молча постукивал ручкой по столу. Она думала о Джеке Дуряне. Вспоминала, как он ее успокаивал, как хвалил. А еще она вспомнила, как он сказал, что любой мужчина посчитал бы, что ему чертовски повезло, что у него такая прекрасная женщина, как она. Он все изменил. Тихо сказал Терен. Профессор Дурян. Как? Он верит в меня. До него никто никогда не верил. Я верю, Терен. Я всегда в тебя верил. Но Коди был всего лишь другом. Парнем, который будет слепо предан до самого конца. Нет, для терин по-настоящему важно было мнение только одного человека. И этим человеком был Джек Дориан. И стало интересно, думает ли он о ней так же, как она думает о нем. Мне надо работать над проектом. Увидимся завтра. Эрин подождала, пока Коди выйдет из библиотеки, и только потом набрала в ноутбуке «Профессор Дориан Джек». Ей вдруг нестерпимо захотелось увидеть его лицо и как можно больше узнать о нем. Она выбрала его профиль на странице факультета. На фотографии, которые явно не обновляли уже несколько лет, он был в твидовом пиджаке и в галстуке. Улыбка у него была дружелюбная, но не запоминающаяся. Эрин вспомнила, как светятся его зеленые глаза, когда он смеется. Подумала, что теперь у него седые виски. Ей нравился Джек, которого она знала. Этот Джек был старше того, что на фото у него глубокие морщинки в уголках глаз. Но какая разница, сколько ему лет? Главное, это его сердце, его душа. И он открыл ей свое сердце. Террин читала профиль Джека и отправляла все в память. Бакалавр искусств в Боудин колледж. Ель, доктор философии. Четыре года доцент в университете Массачусетса. Пять лет доцент в Бостонском университете. Последние 10 лет штатный профессор в Северо-Восточном. Автор двух книг о литературе и обществе, а также более двух десятков статей на самые разные темы от универсальности древних мифов до современных трендов феминистической литературе. Терен захотелось прочитать все его работы, погрузиться в них, впитать в себя, чтобы при следующей встрече впечатлить его своими обширными знаниями. Терен просмотрела длинный список публикаций Джека и резко остановилась на строке с личной информацией. Жена Маргарет Дориан. Терен, естественно, знал, что он женат, видела золотое кольцо на пальце, но почему-то заблокировала именно эту маленькую деталь. Она старалась не думать об этом, но картинки уже начали возникать у нее в голове. Джек приезжает домой, ходит в парадную дверь, его встречает жена, она обнимает, его целует. Или это неправильные картинки? терен вспомнила день, когда он пришел на занятие усталый, какой-то разбитый, как будто у него дома все было не очень хорошо. Может, жена и обнимала его, когда он возвращался домой? Может, она была слишком требовательной и обесценивала его? Может, он нуждался в той, кто сделает его счастливым? терен поискала в сети Маргарет Дориан из Бостона. Имя не особенно распространенное, так что найти ее было легко». Первые три ссылки все были о Маргаре Дориан, докторе медицины. В уровень моего врача она заработала наибольшее количество баллов, а один пациент написал в комментариях, что доктор Дориан чуткая и умеет найти подход к пациентам. Из онлайн-каталога Уайт Pages Террин узнала, что жена Джека работает в больнице Маунт-Оберн, Кембридж. Пришла на сайт больницы и кликнула ссылку на Маргарет Дориан, доктор медицины. На фотографии она была в белом халате и улыбалась. У нее кори глаза и рыжие волосы по плечи. И она все еще была красивой женщиной. По глазам и губам было заметно, что средний возраст уже подкрался и постепенно вступил в свои права. Да, она не была молодой, но она состоялась в профессии, и пациенты любили ее. Терен знала, какими долгими бывают смены у врачей. Они работают по ночам и по выходным. А ее муж? Как часто он вечерами сидел дома один и чувствовал себя покинутым? Терен вернулась в сеть, чтобы узнать их адрес. Это было просто в интернете, нет секретов. Google Maps привел ее в район Арлингтон. И дальше, на улицу, где она увидела, двухэтажный белый дом в колониальном стиле с напротив и с аккуратно подстриженными кустами. В день, когда была сделана фотография, дверь гаража была поднята. Внутри стоял серебристый седан. Переключившись на вид со спутника, Терен не заметила на участке следов присутствия детей. Ни велосипедов, ни игрушек не горки с домиком на заднем дворе. Они были бездетными, а бездетным всегда проще разводиться, если они захотят развестись. Возможно, ему было бы лучше встретить кого-нибудь еще, другую женщину, с которой он прожил бы до конца своих дней». Эрин вернулась к фотографии доктора Маргарет Дориан. «Да, она все еще красивая. Но, возможно, Джеку нужно нечто большее».